Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев. Он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую истопленную печь. — Что, вы уж обедали? — наконец спросил он. По усам Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы он ничего не ответил. «Какой обед, кормилец!» — тяжело вздыхая, проговорила баба. «Хлебушка поснедали, вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было. Так ищеть сварить не из чего. А что квасу было, так ребятам дала». «Нынче пост голодный, ваше сиятельство», — вмешался Чурис, поясняя слова бабы. «Хлеб да лук». Вот и пища наша, мужицкая. Еще, слава тебе, Господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сто пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку нынче везде не за рот. У Михаила Огородника, а надысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С Пасхи посчитай, что и в церковь Божью не ходим и свечку Миколе купить не на что. Нихлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне. Но вся действительность это была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину. И всякий раз, когда ему как теперь живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершённом, неискупленном преступлении мучило его. "Отчего вы так бедны?" сказал он, невольно высказывая свою мысль. Да каким же нам и быть, батюшка, ваше сиятельство, как небедным. Земля наша какая, вы сами изволите знать. Глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы Бога. Вот уж с холеры, посчитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало. Которые позаказали в экономию которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое, где и рад бы похлопотал, сил моих нету. Старуха моя больная, что не год, то девчонок рожает. И всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе, хоть бы прибрал которых Бог поскорее. И мне бы легче было. Да им-то лучше, чем здесь горе мыкать. — Ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждении слов мужа. — Вот моя подмога вся тут! — продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и... Уставив из-под лоби удивлённые глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. «Вот и подсобка моя вся тут», — продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребёнка. «Когда его дождёшься? А мне уж работа не в мочь». «Старость бы ещё ничего, да грыжа меня одолела. В ненасти хоть криком кричи» а ведь уж мне давно стягло, старики пора. Вон Ермилов, дёмкин Зябрев, все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не вот беда моя, кормиться надо, вот и бьюсь, ваше сиятельство. — Я бы рад тебя облегчить точно. — Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина Да как облегчить известное дело Коли землей впадать то и барщину править надо уж порядки известные. Как-нибудь малову дождусь только будет милость ваша насчет училища его увольте А то на медни земский приходил тоже говорит и его ваше сиятельство требует в училищу уж его-то увольте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 ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет», — говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснее и заминаясь. «Неспорно, ваше сиятельство, вы нам худо не желаете, да дом-то побыть некому. Мы с бабой на барщине, ну, а он хоть и маленёк, а все подсобляет, и скотину загнать, и лошадей напоить» какой ни есть, а все мужик. И чересенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его. — Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, слышишь? — Непременно. Чересенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.